«Практическая антропология. Почему мы такие, какие есть?» Читает Игорь Гмыза. Эпиграф. «Много нас, по подобию Божию, и все-таки каждый с изъяном. Будем считать, что изъянами обязаны мы обезьянам». Олег Григорьев. Идея этой книги была внезапной, как понос. Так всегда начинаются хорошие книги. Просто однажды, слушая излияние своего доброго знакомого о его пунктирной семейной жизни и взаимоотношениях с деньгами и женщинами, я подумал, что все его жизненные загогулины вызваны не его решениями, а сработавшими инстинктами той обезьяны, что сидит внутри каждого из нас. Вся наша жизнь и в малом, и в большом устроена по слепку того зверя, от которого мы произошли. Произойдимы от другого существа, например, от овцы, весь облик цивилизации был бы совершенно другим. Потому что каждому виду присуще свое видовое поведение. Повадки травоядных в корне отличаются от повадок хищника а поведение хищника — от поведения всеядного стадного существа, живущего в кронах деревьев, каковыми мы с вами по базовой конструкции и являемся. Поэтому, черт побери, было бы крайне интересно посмотреть на человека и цивилизацию, которую он создал, глазами зоолога или этолога, специалиста по поведению животных. И тогда мы с вами увидим отражение всеядного стадного млекопитающего, прыгающего по деревьям на всем, что нас окружает, на предметах, на взаимоотношениях, на земном искусстве и на бытовых мелочах, на религии и на высочайших взлетах духа. Ну что, занесем лупу над глобальным человейником, как назвал нашу цивилизацию один философ?